Он вернулся в библиотеку, сел у окна рядом со стеною, уставленной ровными рядами книг в одинаковых кожаных и пергаментных переплетах, взглянул на ночное, белое, над черными елями, пустое, мертвое, страшное небо и вспомнил слова Спинозы. Между Богом и человеком так же мало общего, как между созвездием пса и псом, лающим животным. Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека. Казалось, что там, в этом мертвом небе, мертвый Бог, который не может любить, уж лучше бы знать, что совсем нет Бога. А может быть и нет, подумал он и почувствовал тот же самый ужас, как тогда, когда Иванушка заплакал, а поднявший над ним нож Аверьян усмехнулся. Тихон упал на колени и начал молиться, глядя на небо, повторяя одно только слово «Господи! Господи! Господи!» Но молчание было в небе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас. Вдруг из последней глубины молчания кто-то ответил, сказал, что надо делать. Тихон встал, пошел в свою келью, вытащил из-под кровати укладку, вынул из нее свой страннический старый подрясник, кожаный пояс, четкий, скуфейку, образок святой Софии, премудрости Божией, подаренный Софьей. Снял с себя кафтан и все остальное немецкое платье. Надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки палку, перекрестился и, никем не замеченный, вышел из дома в лес. На следующее утро, когда пора было идти в церковь до совершения обряда миропомазания, тихона стали искать. Долго искали, но не нашли. Он пропал бесследно, точно в воду канул.